Незнакомец зашел в магазин Муллы на середину за товаром и увидел на стене надпись «Этот магазин будет закрыт 28 августа по причине погоды». Поскольку было только 15 августа, человек спросил мулу как он может знать за столько дней, какая будет погода. «Ну...» — сказал Насреддин, — если будет небольшой дождь, я пойду на рыбалку. Если сильный дождь, я останусь дома и буду работать своими инструментами. — Но откуда вы знаете, что будет дождь? — спросил человек. — Не имеет значения, будет дождь или нет, — ответил Насреддин. — Если будет солнце... Я пойду на рыбалку или буду работать своими инструментами. Так или иначе, все зависит от погоды.